Наблюдал сквозь выбитую ветром холодную слезу, как брутальная девица в черных войлочных косичках, напоминающая горгону-медузу, добросовестно пятится, чтобы поставить впереди себя интеллигентную старушку в бурой шапочке, словно сшитой из игрушечного мишки. А двое страшноватых на морде работяг, не совсем совпавших номерами, в их случае похожими на циферки, какие ставят на подошвах обуви, сдаваемой в ремонт. Призывно машут поспешающему к ним товарищу по виду мелкому начальству, волокущему в объятии собственное брюхо, плюс солидный, как баян, подержанный портфель. Предводитель вкладчиков помнил немало таких очередей. Помнил мрачные митинги в защиту Кудрявого, как Ленин с октябрятской звездочки Сергея Мавроди, Помнил, как отмечались мглистой сентябрьской ранью у наглухо закрытого пункта МММ? Особенно отчетливо помнил почему-то каменный берег паркового пруда, будто магнитом тянувший к себе плавучие острые щепки, бумажки, прочую дребедень. В это намагниченное колыхание вспышек и мусора сдуру сиганул самоубийца — потерявшие на мавродиках чужие серьезные деньги. Его, извлеченного все-таки живым, впоследствии показывали журналистам, и волосы у недоутопленника были всегда сырые. Точно в них завелась водяная зараза, а глаза на безбровой хрящеватой физиономии золотились будто у леща. Много чего происходило в неформальных сообществах, именуемых очередями, Встречаясь ежедневно, переживая общую беду, люди становились друг другу, словно родные. Некоторые помоложе даже вступали в законные браки. И невесты, откинув липкие от ветра белые вуали, метали жидкие гнилые помидоры в бесстыжие окна финансовых структур. Однако жизнь, протаскивая по ухабам всех, без исключения российских седаков, очень быстро истирала скрепы очередей. Люди переставали друг другу звонить, а, встречаясь случайно на улицах, со слезами вспоминали хорошие времена и клялись как-нибудь устроить встречу старых товарищей и выпить, как бывало, возле синей ели, перед мэрией бутылку водки. Сейчас предводитель обманутых вкладчиков Очень одинокий человек, у которого от прежней борьбы и верных сподвижников остались только обжитые бледными тараканами завалы бумаг, наблюдал явление похожее и не похожее на то, что видел прежде. Эта очередь в диком хрущобном дворе перед дверью в жалкий полуподвал была каким-то образом сильнее всех предыдущих. Что-то подсказывало предводителю, что эти люди так просто не расцепятся. При том, что вопрос стоял об очень небольших деньгах, на каждого по сотни с небольшим, каких-то непонятных агитаторских рублей. На первое место выходил сам принцип очереди, как народной самоорганизации, уникально сочетающей иерархию с равенством всех, без пола, возраста и состояния человеческих единиц. Приступ безумной гордости, составлявший его, предводителя, тайную черту и накатывавший на него внезапно то в служебном тесном кабинетике, то на таких же точно размеров и пропорций холостяцкой кухни,